ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я стоял на пороге своей конторы, и мне хотелось швырнуть гранату, выдернуть чеку и кинуть. С небольшим замахом. чтобы загремело, закатилось под шкаф и там созрело для взрыва. Сам же я тем временем закрою за собой дверь и побреду прочь. Может, еще успею и сигаретку прикурить. Или так. Ставлю на пол канистру с бензином, открываю горловину, ударом ноги опрокидываю, потом быстро развожу в углу костерок из нескольких листов бумаги и опять же ретируюсь, пока смрадная, быстро увеличивающаяся лужа не дотянулась до живого пламени. Третий вариант — обойтись без пожаров. Просто взять ближайший стул и все разгромить. Особенно сладко уничтожать именно то, что создал сам своими руками и головой. Мне не по душе слово «офис». Я предпочитаю обозначать свое рабочее место как «контора». Когда убили Юру, оперативники дважды вывозили меня на место преступления. Выясняли, как я действовал, обнаружив тело. Как перешагивал, наклонялся и дотрагивался. Закончив, сажали меня в машину и будничным тоном приказывали водителю «в контору». Прошло 15 лет, а в памяти отпечаталась всякая мелочь. А 8 лет назад я обслуживал финансовые интересы нескольких крупных торговых воротил, гнал их миллионы в Европу через банки сопредельной Латвии. Тамошние бизнесмены предпочитали говорить «бюро». Я быстро сориентировался. «Господа, позвоните мне завтра в мое московское бюро». Господа дружелюбно кивали и совали розовые пухлые балтийские ладошки. А семь лет назад меня посадили в тюрьму и продержали там три года. В обвинительном заключении мой кабинет именовался «Помещением, приспособленным для коммерческой деятельности». Однако «контора» звучит гораздо лучше. Отличное слово. Скромное, ненавязчиво подванивающее советской еще пылью чернильницами, нарукавниками, арифмометрами и непременными настенными лозунгами типа «Социализм — это учет». За неимением гранаты и емкости с легко воспламеняющейся жидкостью я громко выругался. Нецензурные звуки вольно прогулялись по пустому помещению и затухли. Протяжный крик выбил воздух из нижнего отдела легких, и я уловил то, что обычно не чувствую — свой собственный стойкий многодневный перегар. Однако стало легче. Тяжелое ярко-багровое январское солнце вдруг осветило комнату особенным образом, и стало видно, что столы и экраны компьютеров покрыты тонким слоем пыли. Последние несколько недель здесь никто не работал. На стене висела огромная картина — высокохудожественно изображающая фасад двухэтажного капитального гаража. Еще полгода назад я всерьез собирался его построить. Напротив, в опрятной рамке пребывал Юрин портрет. А у хорошего портрета, как у православной иконы, есть особенность. Где бы ты ни находился, в стороне или непосредственно перед изображением, глаза смотрят прямо на тебя». Под тяжелым взглядом зрачков покойного друга я немного отрезвел, подобрался, сделал несколько шагов вперед и стал собирать манатки. Предполагалось, что я сяду в этой конторе как очень реальный босс и стану руководить стройкой, одновременно продавая всем желающим нужное количество квадратных метров и манипулируя бухгалтерами и секретаршами. Предполагалось, но не получилось». С одной стороны, это была мучительная на скрежете зубов попытка состояться. С другой — чистая авантюра. Или даже блажь. Может, не совсем авантюра. Когда-то семнадцатилетним сопляком я год проработал плотником-бетонщиком. И еще год, уже в зрелом возрасте после тюрьмы, каменщиком, сварщиком и кровельщиком. Дорога из-за решетки в строительный бизнес типична для мужчины. Скажем, в той, образца 87 -го года, бригаде едва не половина работяг имела за плечами судимости. В стране развитого социализма людей с пятном в биографии не брали на работу в приличные места. А вот месить растворы, и забивать гвозди — пожалуйста. К тому же я с детства имел перед собой положительный пример в виде собственного родителя, умевшего делать руками решительно все. Строгать, пилить, резать, паять, клепать, ковать, крутить гайки, забивать сваи и отличать переменный ток от постоянного. Папа, в частности, знал секрет загадочных глаголов «проштробить» и «расшабрить». В детстве они казались мне то ли изысканными ругательствами, то ли именами неведомых таинств. Правда, уже через пару месяцев после старта трудовой карьеры, когда я примерил ватник и оранжевую каску, Священный язык строителей зданий и сооружений стал мне ясен. Тем более, что состоял он не столько из терминов, сколько из крепких выражений. «Нахуя дохуя нахуярили?» «Расхуяривайте нахуй!» «Ебал я такую ебаную еблю!» «Этот пиздюк пиздит так, что я опизденеваю от его пиздежа!» И так далее. Армия. Университет. Развал самой большой в мире страны. Юра на белом автомобиле. Его смерть. Одиночество. Отважно начатые и благополучно лопнувшие бизнесы. Разнообразные партнеры и компаньоны. Большие деньги. Лефортовский изолятор. Тюрьма-матросская тишина. Исход на волю. Долги и бедность. Опять стройка как способ заработать на жизнь. Новые, отважно начатые бизнесы. И вот однажды, мне сравнялось 33, черт надоумил меня затеять настоящее капитальное строительство. Безусловно, стать строительным боссом мне будет легко, рассуждал я. С одной стороны, я знаю, что такое опалубка и нивелир. С другой — хорошо разбираюсь в финансах. С третьей — У меня есть свободное время, силы и энергия, а также возможность не переживать из-за куска хлеба на семейном столе. Я привлеку заемные средства, немного чтобы начать. А дальше само пойдет. Подберу объект, который мне по силам, и погружусь в работу. Немного смущает то, что я никогда не построил с нуля даже курятника, но не беда, найму толкового помощника. Возможно, Не разбогатею, но и не прогорю. Девелоперы не прогорают. В крайнем случае остаются при своих. Ах, Андрюха, голова два уха. Всю жизнь, сколько себя помнишь, ты лезешь не туда, где выгодно, тепло и сладко, а туда, где интересно. И, кстати, не считаешь это недостатком. Жаль только самых близких, жену и родителей». Им постоянно приходится за тебя переживать. Даже страдать из-за твоей запредельной самонадеянности. А ведь когда-то ты мечтал положить жизнь ради счастья тех, кого любишь. Вот, уже полжизни прошло. И что же, добыл ты хоть горсть, хоть чайную ложечку счастья? Вряд ли, вряд ли. Постепенно созрела идея гаража в черте города, Два уровня. 48 машиномест. Скромно, но со вкусом. Возникла организация с уставом и печатью. Заказчик и инвестор будущей стройки. Отыскались знакомые среди чиновников, обещающие помочь с поиском подходящего места. Приобретя два костюма и четыре галстука, я стал проводить неделю за неделей в походах по кабинетам, ловко делая вид, что у меня есть деньги. Землеотвод, генплан, топосъемка, градопроработка. Солидные, весомые, дорогостоящие словечки летали между мною и моими собеседниками, как шарики в пинг-понге. Деньги, кстати, нашлись. Под серьезное дело они всегда отыщутся. Я расхаживал Гоголем и приобрел третий костюм. Наконец, инвесторы отслюнявили капиталы. «Действуй!» На кураже... Я взял еще и банковскую суду. И рванул вперед и выше. Смета. Архитектор. Проект. Опять походы по кабинетам. 18 инстанций. Вдруг показалось, что все получится. Не прошло и года, как я обнаружил себя, надутым от осознания собственной значимости, арендатором выгодно расположенного земельного участка. Город Москва давал мне, 33-летнему, сомнительному типу без высшего образования, ранее судимому, целых полгектара, чтобы там возник полезный обществу дом. Подписав договор, я приехал на свою поляну, глинистый, заросший бурьяном пятак, на самой окраине, однако вблизи нескольких многоквартирных домов, где жили сотни потенциальных покупателей, поставил машину в центр, вышел, Сунул руки в карманы и так стоял, не веря в то, что моя звезда вот-вот взойдет, и свет ее будет ослепителен. Когда-то, в прошлой жизни, я фигурял по столице серьезным и очень обеспеченным молодым человеком нажатием кнопки, приводящим в движение огромные суммы. Но арест и три года под следствием все перечеркнули. Сейчас, спустя годы, вновь начав с нуля, я понял, что не просто уверен в себе. А дважды уверен. Дважды из нищеброда вырос в масштабного парня. Значит, опустившись на дно в третий раз, опять выберусь. Выберусь отовсюду. Тогда мне показалось, что погоня за редкими и сильными эмоциями увенчалась успехом. Найдено нечто по-настоящему уникальное. Абсолютная эйфория. Ощущение собственной непотопляемости. Оно пережилось мною тогда, как мерные удары мягких теплых волн в лицо и грудь, как мелкое подрагивание паховых мышц. Я был приятно, возвышенно пьян, как бы под воздействием легчайшего вина. Первый секс, первые деньги — ерунда. Детский сад по сравнению с этим чувством. Не менее сильным и острым, но гораздо более тонким в силу его выстраданности. Минул сезон. За ним второй. Оформление бумаг затянулось. Но знающие люди успокаивали. У всех так ничего страшного. Главное, не останавливайся. Инвесторы стали понемногу проявлять недовольство, но я, вальяжный и отважный, приезжал к ним в четвертом, самом лучшем костюме и легко рассеивал все сомнения, мгновенно пуская в ход свой главный козырь. Респектабельный внешний вид. В уме, как мантру, повторял всем известные три правила Аристотеля Анасиса. Первое — всегда бери в долг. Второе — всегда отдавай долги. Третье — всегда имей на лице ровный, свежий загар. Вечерами вдохновлялся старым голливудским фильмом о гангстере Багзе Сигеле. Согласно легенде, именно он придумал «Лас-Вегас». Построил в дикой пустыне первое казино — Деньги взял у приятелей-мафиози. Сам придумывал проект, сам вникал в каждую мелочь. Он превысил первоначальную смету то ли в пять, то ли в десять раз. В итоге братва Лос-Анджелеса заподозрила его в обмане и казнила. Я не собирался повторять судьбу несчастного Багзи, поэтому снова и снова изучал посвященный его судьбе фильм. Искал, где отважный малый ошибся. Дальше. Вступаю в третий сезон. Никого и ничего не боюсь. Так учил покойный Юра. Неудачи тоже не боюсь. Ее не боюсь, в первую очередь. Чего ты боишься, то ты создаешь. Зачем создавать собственную неудачу? Ее не будет. Я смогу, сделаю. 35 лет. Пора бы уже что-то сделать. Что-то серьезное. Хоть гараж на 48 мест. Хоть его, что ли. Буром пру дальше, уточняю смету, арендую нарядное помещение в хорошем месте. Контора должна выглядеть солидно. Телефоны взорвались звонками потенциальных покупателей. Спрос бешеный. Все хотят иметь каменный гараж, да с круглосуточной охраной, да задуманный просторно. Въезжаешь на большой машине, распахиваешь двери, и они не ударяются о стены. Круто, бля! Сильно! Осознаю, что денег осталось в аккурат на то, чтобы огородить участок забором и нанять экскаватор. Чтобы копал. Чтобы все видели, процесс пошел. Это Рубикон. Дальше надо начинать продажи. Такова общепринятая практика. Продавать то, что еще не построено. Я сделал 99 шагов из ста, но стал медлить. Показалось, что забыл что-то важное. Уже пригласил инвесторов и друзей на церемонию закладки первого камня. Уже обставил контору, офис, бюро шикарной мебелью. Уже приценился к пятому костюму. Однажды пришел домой и включил телевизор. Не скрою, иногда за мной такое вводится. Включать телевизор. Уж сколько сказано о том, что нечего его включать, этот глупый ящик. Ничего там нет хорошего и, судя по всему, не будет. А все равно, раз в месяц, но включу. Попал на новости и увидел красочный репортаж. Толпа дурно одетых людей, все в годах, выкрикивает протесты, хором и ругательство в разнобой. Коммунисты? Обманутые вкладчики? «Жертвы коммунальной реформы?» «Нет». Оказалось, что жильцы одного жилого дома возражают против того, чтобы рядом возвели другой жилой дом. В секунду, прозрев, я добрел до ближайшего питейного заведения, нахлебался крепкого и ужаснулся своей недальновидности. Все предусмотрел, просчитал и обдумал, а о людях забыл. Точнее и честнее сказать Забыл не о людях, а о себе, с детства приученным думать в первую очередь именно о людях. Ничего не поделаешь, не вырос я в толстокожего жлоба, которому на всех наплевать. Согласно проекту, выезд из моей крепости придется практически в окна соседнего дома. Его обитатели не смогут даже форточки открыть. Шум и угарный газ станут частью их жизни. Стоимость их квартир резко упадет. Кому понравится, если в сорока метрах от спальни станут круглосуточно реветь разнообразные автомобили? Багзи Сигел не знал такой проблемы. Он строил в пустыне. Хорошо было Багзи Сигелу. Реклама в газетах и на кабельном телевидении уже была оплачена. В конторе сидели секретарша и бухгалтер. Владелец экскаватора ждал сигнала, чтобы стартовать. Бригада плотников неторопливо пьянствовала на мои деньги, принаравливаясь ставить забор. Я мог запустить дело несколькими телефонными звонками. Два-три дня, и покупатели станут драться возле моего кассового окошечка. Но что дальше? Вкладываться в кирпич и бетон, закапывать в землю чужие деньги, чтобы однажды получить из какой-нибудь зловещей надзорной инстанции приказ — прекратить и заморозить. Акционеры останутся ни с чем. Разорвут меня на части. Затаскают по судам. Так все рухнуло. Амбиции, собранные по крохам деньги, претензии к миру. Все обратилось в дешевый понт, в жлобский финт легкомысленного эгоиста. Иллюзии растаяли. Я страшно напился в тот день. Без остатка погрузился в понимание своей неудачи. Они не дадут тебе ничего сделать. Они будут протестовать и жаловаться. Если ты рискнешь продолжить, ты потеряешь все, наживешь себе врагов и будешь десятилетиями выплачивать долги. Месяц я беспробудно пьянствовал, периодически читая в газетах о тех или иных околостроительных скандалах. Почему раньше не обращал внимания на такие статьи? Задним числом выяснилось, что всякая стройка обязательно сопровождается бурными протестами местных жителей. Даже возведение Макдоналдса в моем родном городе едва не утонуло в потоке жалоб, в том числе в прокуратуру. Требуем присечь нам не нужна под окнами капиталистическая обжираловка, гости которые будут приезжать на своих машинах и хлопать дверями. А нам спать надо. Пресса охотно муссировала эту тематику. Едва какой-нибудь наивный деятель находил свободный пустырь и пытался возвести дом, магазин, гараж, офисный центр или, не дай бог, мойку для автомобилей, как местное население поднималось на борьбу. Бурлили митинги, приезжали депутаты и телевидение. Старухи бросались под ножи бульдозеров. Отцы семейств совершали ночные вылазки, крушили и поджигали заборы. Мы тут давно сидим, а вам не позволим. Сами пользуемся, а вас не пустим. Понаехали тут. Нашим детям негде гулять. Нашим собакам негде производить дефекацию. Нам не нужны новые соседи. Они поставят свои машины на наши места. Нам не нужны новые магазины. Там станут продавать спиртное, и наши мужья окончательно сопьются, а молодежь возьмет за правило уринировать в наших подъездах. Что тогда говорить о моем гараже, источнике грязи, пыли и шума, объекте, нарушающем экологию? Меня бы съели с потрохами. Собравшись с духом, я объявил кредиторам о приостановке работ. Те, возможно, обиделись бы. Надавили на меня по-взрослому, пустили под пресс, поставили на счетчик. Однако побоялись. Знали, что недавно я мотал срок, как говорят те, кто никогда не мотал срок. Багзи Сигела из меня не вышло. Во-первых, потому что ничего не построил. Во-вторых, потому что уцелел. Еще через два месяца созрел эпилог, или, объективно глядя, «хэппи-энд». Изловчившись вернуть разочарованным бедолагам их кровные дензнаки, я присовокупил еще кое-что за моральный ущерб и с легким сердцем обанкротился. Тем более, что строительство гаражей было не единственным моим источником доходов. Осталось рассчитаться с банком и съехать с арендованных площадей, спасти хотя бы столы и стулья, и компьютеры, и портрет старого друга. Всю осень... Я потратил на то, чтобы собрать деньги для погашения кредита. Свернуть контору не доходили руки. Я выбрал время только сейчас, в самом конце января 2006 года. Точнее, заставил себя. Все-таки разрушать то, что создано своими руками и головой, сладко только в определенные особенные моменты. В другие же моменты горько и тяжело. Мрачный и торжественный, дурак дураком, несостоявшийся создатель недвижимости, добыл из портфеля пластиковый мешок и нервными движениями пораженца стал сметать в хрустящий черный зев всевозможные канцелярские мелочи. То, чем деловые люди обставляют свой быт. Скрепки, склейки, фломастеры, дыроколы, калькуляторы, подстаканники, зажимы, скоросшиватели, папочки, блокнотики, календарики, точилки для карандашей и сами карандаши, и маркеры, и авторучки, и пепельницы, и ножницы, и линейки, и штемпельные поддушечки, и сами штемпели. Оплачено, отгружено, принято, выдано, приходовано, аннулировано. И бланки, и квитанции, и накладные, и ордера — и особые книжицы для хранения визитных карточек, и полиэтиленовые файлы, и бумажные конверты, и еще 10 тысяч приспособ, всегда необходимых предпринимателю, если он знает, что предпринимать. Вышеупомянутый канцбум когда-то закупался с двумя целями. Во-первых, для удобства работы, во-вторых, чтобы клиенты-покупатели легче расставались со своими деньгами. Вы приходите в офис — в мою контору, и видите, что все тут оборудовано по первому разряду. Вы видите, что даже скрепки позолоченные. Вы видите, что всякая мелочь продумана и возведена в абсолют. Вы наблюдаете идеальный бизнес как таковой. Пальцы манагеров порхают над клавиатурами ультрасовременных компьютеров и интимно клацают степлеры, сжимая в единое целое многостраничные контракты. Кожинный, не иначе, как на миллион баксов ассигнациями. Вы видите процветание в чистом виде. И тогда вы достаете из кармана свои деньги, кладете на стол и произносите «Возьмите и мои, пожалуйста». Не прошло и пяти минут, как появился наименее желательный мне гость. Комендант здания Хабибуллин. Сборщик арендной платы. Отставной полковник милиции, изо всех сил играющий роль отставного военного. Застегнут на все пуговицы, узел галстука подпирает кадык, обильно подернутый мягким жиром уроженца Заволжских степей. Его я довольно быстро понял. Вояки, пусть и отставные, смотрят открыто и честно, словно в переносицу верховного главнокомандующего или в лицо своей горячей самурайской смерти. Комендант же имел взгляд типичного правоохранителя. Скользящий шарящий, вроде бы бесцельный, но в реальности очень прицельный. В целом, неприятный. Впрочем, и он меня разгадал. Так и не поверил, что вечно куда-то спешащий малый, в возрасте едва за 30, с хаотической мимикой неврастеника есть хозяин капитального строительства. Не исключено, что он даже проверил меня через бывших коллег по милицейским архивам и выяснил, что я судим и подозревал как афериста. Однажды мы с ним пропустили пару рюмок на новогодних праздниках. Но и под хмельком зрачки коменданта, полуприкрытые тяжелыми татарскими веками, оставались недружелюбны. Липкие чупа-чупсы. «Меняешь дислокацию?» Невинно осведомился бывший полковник. «Так точно». «Прогорел?» «Вроде того». «Пердячим парам серьезное дело не делают». «А должок по аренде?» «Погашу в ближайшие дни». «Ответ неверный», — Твердо выдал комендант и насупился. «По договору срок у тебя истек два дня назад. Я дам тебе еще один, третий день. Деньги нужны завтра». Значит, они будут завтра. Поверю. Но учти, пока не рассчитаешься, оргтехнику и мебель выносить не разрешу. Должок надо отдавать. Сам знаешь, эти деньги не твои и не мои. Их надо вернуть. Мне невыносимо захотелось рвануть застежку портфеля, достать пачку бабла и немедленно отдать все до последней копейки. На, забирай и проваливай. Но я привычно сдержался. За пятнадцать лет коммерческой практики я хорошо научился изображать нищего. Правило здесь одно — изображай последовательно и до упора. Внезапно Хабибулин резко смягчил складки желтовато-серой мордахи и исполнил сочувственную улыбку. Молодежь отеческим тоном выскочила из мордахи. «Все спешите, все хотите разбогатеть в пять минут». Нет бы сидеть тихо и дело делать с девяти до шести. Пойдем уже. Я тебе и мешки твои помогу донести. Спасибо, сам справлюсь. Ответ неверный. Сказал «помогу», значит «помогу». Он потянул пластиковую емкость. Нечто вывалилось и жалко хрустнуло. Я едва не заорал от ярости. Портрет Юры ударился об пол. Тонкое стекло осыпалось острыми треугольниками. «Незадача», — мирно констатировал комендант. «А рамочка в целости. Твой любимый актер, старый друг, погиб 15 лет назад». Ненавязчиво ментовский прищур стал навязчиво ментовским. «Деньги надо внести завтра». «Вас понял. Сам знаешь, они не твои и не мои». Их надо вернуть. Уловил. Пойдем, доведу до выхода. Икону не забудь. Сейчас он еще и ее уронит, подумал я. Поспешно подхватил образок казанской божьей матери и бережно сунул в карман пальто. Не христи, да еще бывшему менту нечего зырить на мою икону. Она в трех тюрьмах намолена. Здание не новое, но облагорожено хорошим ремонтом специализированный офисный центр. Панорамное остекление, центральное кондиционирование, электронная пропускная система, скоростные бесшумные лифты. Везде хай-тек. Проходя по здешним коридорам, где звуки шагов ненавязчиво амортизируются коврами, а твой похмельный выдох ненавязчиво уносится прочь токами высокомощной вентиляции, а перекошенная твоя серая морда еще более ненавязчиво отражается в зеркальных плоскостях стен, вежливо и небрежно раскланиваясь со знакомыми, хорошо выбритыми мужчинами в костюмах тонкой аристократической полоски, а также с женщинами в белоснежных невыносимо сексуальных блузочках с глубоким вырезом, где непременно виден старт грудной ложбинки, а в самом интересном месте обязательно помещено сердечко золотого, а то и с камешком кулончика. Протыкая злым собою, весь этот улыбчивый, нейтрально доброжелательный, в полный рост процветающий, стопроцентно толерантный русский капитализм, ты вроде бы готов причислить себя сюда же, к сонму этих морально устойчивых, невыносимо адекватных, калькулирующих личные дивиденды особей, обоих полов. Но у тебя не получается, кулончики. Юбочки чуть выше колен, Платочки в нагрудных карманах И поджаренные в соляриях Лицевые покровы тебя не обманывают. Ты видишь другое. Нервных, жадных, хитрых, Лицемерных мужчин, Строящих жизнь по американскому лекалу. Переутомленных матерей-одиночек, Чьи сиськи есть единственный капитал. Испитых боссов средней руки. Жилистых мошенников случайных засранцев, попавших в струю, содержанок, трудоустроенных покровителями, магистров, дачи взяток и получения откатов, а также посредничества при даче взяток и получении откатов. Это пародия на все сразу. Понимаешь ты, подхватываешь вещички и валишь отсюда нахуй. Сбежать, исчезнуть, оставить вас. К черту ваши деньги». Бегайте, суетитесь, считайте плюс и минус. Я-то знаю, что плюс на минус дает не плюс, а ноль. Не будьте, блядь, нулями. Будьте людьми. Не унывай, — приказал Хабибулин, нажимая коротким большим пальцем кнопку лифта. Моя визитка у тебя есть. Если помощь нужна, звони. Но в первую очередь про деньги не забудь. Я разозлился и почти выкрикнул. Сказал же, бабло будет, значит, будет. Многим, и мне в том числе, было доподлинно известно, что кресло под комендантом здорово шатается. Подвластное ему королевство, девятиэтажный билдинг, когда-то принадлежавший всесильному госплану, в первые годы перестройки, проданный бывшим сотрудникам госплана и первоклассно отремонтированный на бывшие деньги госплана, Представлял собой, как все подобные офисные центры, большую и вполне самодостаточную систему со своим гаражом, магазином, цирюльней и рестораном, где я, как ежедневно выпивающий человек, здоровался за руку с барменом и имел кредит. Нехарактерный случай. В моем городе почему-то редко наливают в кредит. Вышло так, что однажды ресторан закрыли для банкета. Праздновался юбилей одного из друзей Хабибулина или, возможно, присвоение очередного воинского звания. В тот вечер не менее 30 офицеров милиции почему-то без жены и подруг в званиях от капитана до целого полковника, почти все в цивильном, но некоторые при оружии, гуляли допоздна, выпивая за большие звезды удачу погибших друзей, здоровье и отсутствующих женщин. Бармен повел себя правильно, и с ним захотели подружиться сначала майор, потом два или три капитана, потом полковник. Дальше объективно малопьющий чувак просто сбился со счета. Когда спиртное практически иссякло, что неудивительно, 30 офицеров, ни одной дамы, пьяный в дым целовальник отправился в отдаленную кладовую. Вышел в коридор и обнаружил отряд плечистых воинов в масках и с полной боевой выкладкой. «Большие люди гуляют сегодня», — смекнул бармен, — «раз у них такая охрана». «Что, парни?» — посочувствовал он. «Начальство ваше, значит, гуляет, а вам, бедолагам, даже выпить не поднесли. Вот вам бутылка водки. Отдыхайте. Делайте все красиво». Тут же ему сделали красиво. Он получил удар прикладом в лицо, был завален на пол, обыскан и награжден с серией пинков. Те, кого несчастный принял за охрану милицейских папиков, оказались отрядом быстрого реагирования, прибывшим по тревоге. Пока шло гульбище, в соседнем офисе некие отважные злодеи обчистили сейф. Бармен этого не знал. Отплевываясь кровавой слюной, он заорал от боли и обиды. Майоры и капитаны повскакивали, опрокидывая бутылки и отбрасывая хоть и раздобревшими, но сильными задницами стулья, Кто-то уже туго соображал. Потная пьяная рава рванула к месту событий, сдергивая с мощных шей галстуки и норовя обнажить стволы. Собры в ответ закричали и залязгали затворами. По чистой случайности никто никого не убил. Друзьями коменданта были начальники, однако разбираться в инциденте прибыли еще более высокие начальники, довольно быстро назначившие виноватыми бармена и самого коменданта. По удивительному совпадению, тот и другой оказались единственными гражданскими лицами, участвовавшими в скандале. Хозяев здания срочно вызвали из Таиланда и Испании, где они проживали практически безвылазно, вспоминая добрым словом Госплан, и приказали бояться платить больше налогов и уволить коменданта к чертям. Комендант надел медали, пал ниц и умолял приостановить действие приказа об увольнении. Его временно простили. Кстати, уцелел и бармен. Директором ресторана назначился сын одного из хозяев. Он избегал вникать в детали работы, в основном налегая на молт. Поэтому ровно половина проходившего через заведение алкоголя очень тихо завозил сын самого коменданта Хабибулин младший Бармен имел малую долю. Именно он сообщил мне все вышеизложенное осторожно шевеля не совсем удачно сросшейся челюстью. В отличие от официантов, бармены имеют мало чаевых, только с тех, кто приземляется непосредственно за стойкой. Всякий маломальский щедрый клиент бармену — первейший друг, которому иногда можно доверить внутреннюю информацию. Чудом спасшийся Хабибулин стал надзирать за порядком на вверенной ему территории с небывалым рвением — И сейчас, стоя в тесноватом лифте перед застегнутым на все пуговицы сидым татарином и вдыхая исходящий от него слабый запах жирного жареного, я не сомневался в том, что долг нужно погасить именно завтра, не днем позже, иначе с позором изгонят, притом отобрав все ценное имущество. На выходе меня словно ударило током. В круглом прозрачном тамбуре с вращающейся прозрачной же дверью В многократно отраженных не бьющимися стеклами бликах, в беспорядочной игре прихотливо преломленных, негреющих солнечных лучей увиделась фигура и лицо то самое треугольное да более знакомое, тот же беспорядок коротких светлых волос и ярко-белый костюм с синими лампасами. Выронив мешок, заглотив порцию ледяного уличного воздуха, я рванулся, но тут же сообразил. Не может быть. Обознался. Откуда взяться мертвому среди временно живых? Бред. Схожу с ума. Перенервничал. Жестокие шутки подсознания. Напьюсь сегодня. И не просто сегодня, а немедленно.